Глава 5. Близнецы. День уносит ночные страхи, развеивает их, как сны, что казались настоящими, но стоило открыть глаза, и растаили. В солнечных лучах, пробивающихся сквозь лёгкие шёлковые занавеси, спальня казалась самым мирным и безопасным местом на свете. Щебетали служанки, перебирая одежду Наргиз и вытирая пыль с покрытых лаком деревянных коробов. В окно веяло неизменными розами. И Наргиз поневоле усомнилась, не приснилась ли ей. В самом деле, разве может кто-то проникнуть за высокие стены усадьбы, защищенные суровыми стражниками и заклятиями, и молитвами домашнего жреца? Человек или нечисть, кому угодно станут преградой надежные замки и священные символы. Это, должно быть, был просто сон. Злые сплетницы растревожили без того обеспокоенную душу, Вот и попала она в все эти сонны хмар, насылающих тревожные дурные видения. Не было ничего, не было наглых рук, трогающих её тело, к которому никогда в жизни не прикасался чужой мужчина, только отец с нежной родительской лаской, да брат в детских ещё играх. Не было голоса, разом похожего на чёрный бархат и змеиный яд. Не было слов, от которых сердце трепетало ужасом и предвкушением. Наргиз уговаривала себя, страшась признаться, что не знает, чему ей хочется верить больше. Был ли это сон, о котором следует забыть, вымывшись травяными отварами и прочитав очистительные молитвы? Или в самом деле в ее дом, в жизнь, вошел некто, заявивший права на нее, Наргиз и Радаут? Некто, кого не пугает ни ее страшная слава, ни опасность проклятия? И радоваться ли этому... Но ведь не может быть так, чтобы спаситель являлся тайком, словно вор или убийца. Зачем ему скрываться, если он достойный человек? Пусть даже чародей, но чтущий светлых богов, законы и обычаи. Всю жизнь я её учила, что достоинство и честь в правде, что добрых поступков ни к чему бояться или стыдиться, а ложь мать всякой скверны. С детства Наргизна знала, что любая её вина будет прощена и забыта, если честно во всём признаться. Да и какие у неё были проступки? детские шалости, разбить нечаянно дорогую вазу, испортить шелковое платье матери, вырезав из него самые яркие кусочки куклам на наряды, потратить сверх меры денег на книги или заморские диковинки. Отец только смеялся, а матушка укоризненно хмурила брови, но в глазах у нее плясали такие же веселые искорки, как у отца. И Наргиз в голову не пришло бы что-то скрывать от родителей». Раньше она и с Надиром делилась каждой мыслью, доверчиво ожидая от него того же. Но теперь брат стал замкнутым, насмешливо злым и обидчивым. Он больше не доверял ей, как прежде. А Наргиз сама не хотела искать дорогу к его сердцу, где ей больше не были рады. Смерть родителей, которая должна была сделать их с Надиром ближе и роднее, вместо этого отравила их любовь друг к другу. Дядюшку же Наргиз и вовсе почти не знала. Конечно, он всегда приезжал в гости, когда судьба воина и повеление шаха позволяли ему ненадолго вернуться в Харузу. Привозил чудесные подарки и гладил Наргиз по голове, но всегда с некой неловкостью и нежной опаской, словно она была драгоценным и очень хрупким сосудом, который дядя боялся лишь не растронуть. С Надиром он вёл себя проще и веселее, пытаясь вовлечь в мужские забавы, вроде скачек на лошади и фехтования. Но там уже дичился брат. Дядишку это огорчало, Наргиз же видела, однако он только вздыхал и разочарованно говорил, что Надиру прямая дорога в визири, если он не может поднять ничего тяжелее калама и чернильницы, и боится набить мозоли рукоятью меча. Отец только смеялся и просил дядю покатать на лошади младшего Арчела. Тот мог часами играть с маленьким по возрасту луком и деревянной саблей. Чёрный Эльхарат разрушил этот мир, казавшийся таким незыблемым, простым и радостным. Энергис временами чувствовала, что задыхается, не зная, кого попросить о помощи и не умея признаться, что нуждается в ней. Под рук у неё и раньше было немного, а теперь их тщательно берегли от неё, проклятой. Дальних родственниц она сама видеть не хотела. Ненавидела смесь жалости, опаски и тайной завистливой удовлетворённости в их глазах и фальшивых прочтений над судьбой бедной сиротки. Уж лучше, как и Надир, искать утешение в книгах. Но то, что пристойно молодому высокороднному, для девушки неприлично. Ей никогда не стать ни то что визирем, но даже чиновником на службе пресветлого шаха. Так к чему лишняя учёность? Женщине достаточно уметь прочитать письмо от мужа с поручениями и приказаниями, а если она может проверять управлятеля и следить за расчётами с купцами, так большего и желать нельзя. Наргиз знала, что её тягу к книгам в доме молчаливо осуждают. И вслух, конечно, никто слово сказать не смел, но взгляды и тайные шепотки не спрячешь. Но ей было всё равно. У неё больше ничего не было и быть уже не могло, только книги и тайна. Сладкая, почти постыдная, хотя ничего непристойного в ней не было, во всяком случае, Наргис хотелось так думать. О, конечно, если бы кто-то узнал, а её осудили бы, просто не захотяв понять, как много это значит для неё и Но об этом она поспешно постаралась не вспоминать. Словно то, что случилось ночью, могло заморочить самую главную радость в жизни Наргис, редкую, драгоценную, скрытую от всего мира. Нет, нет, она не станет думать об этом сейчас. С трудом заставив себя вслушаться в болтовню служанок, Наргиз взяла со столика у кровати гребень и принялась расчёсывать волосы. Ей нравилось делать это самой, пропуская мягкие пряди между пальцами и наслаждаясь каждым мгновением свободы, пока не придёт время заплетать косу или делать сложную причёску. Девушке неприлично распускать волосы перед кем-то, кроме мужа. Вся ее красота до брака нужна лишь для того, чтобы поймать в сети самого выгодного жениха, а после свадьбы — чтобы удержать его любовь. Про себя Наргиз горько усмехнулась. Так зачем тогда ей быть красивой? «Ой, госпожа, как вы себе ногу не накололи!» — ахнула мирно, опускаясь на колени у ее постели. «И кто только бросил здесь эту гадость!» В голосе служанки слышалось искреннее возмущение. Поднявшись с ковра, она показала Наргиз засохшую розу на длинном стебле. Когда-то роза была темно-красной, но сейчас казалась черной. А сухой, пожелтевший стебель усеивали крепкие шипы. «Наверное, выронили, когда меняли букет в вазе», — безразлично сказала Наргиз. «Выкинь, милая». «Да что же вы думаете, госпожа?» — обиженно вскинулась мирно. «Неужели мы и здесь не убираем?» «Ирганов он каждый день цветы свежие ставит. Да чтобы роза и так засохла!» Еёю неделю надо на солнышке жарить, а яка вры тоже каждый день чищё. Вчера днём вот с уксусной водой тёрла, чтобы мягче и ярче были. Не было здесь ничего. У неё даже голос задрожал. И Ирга, на подскочив, тоже принялась уверять, что такого сухого цветка в покоях госпожи быть не может. Да всякому известно, что сухие цветы это к беде. Неужели она бы позволила, чтобы в комнате у госпожи самой доброй, милой и красивой? Ну, хватит, хватит вздохнула Наргис. "Успокойтесь. Я же вас не ругаю, это просто роза. Дайте сюда". Протянув руку, она решительно забрала у Мирны цветок и вздрогнула. Конечно, это была самая обычная роза, сухая доломкости, словно и вправду долго лежала на знойном летнем солнце. А ведь Мирна права, в спальне Наргис убирают на совесть. Её гнева служанки не боятся, она с роду ещё никого не велела наказать зря, но именно потому девушки чуть ли не дерутся за право прислуживать ей. Знаю, что хозяйка снисходительна к проступкам и щедра, если ей угодишь. Так что даже предположить странно, чтобы Роза пролежала у кровати долго, или мирно, или сама Наргис её бы непременно заметили. Если только, если она не оказалась здесь этой ночью. Холодно и ясно сказала себе Наргис, заворожённо глядя, как облетают хрупкие чёрные лепестки, падая на ковёр. Ты ведь не будешь обманывать себя, верно? Дочери рода и родаут не к лицу страх и глупые увертки. Ей просто неоткуда было взяться, потому что вечером никакую розу-то не видела, а мир на Иргана — первые, кто вошел в спальню сегодня. «Уберите», — сказала она спокойно и встала, бросив стебель на ковер и отойдя к окну. Теплый ветер из сада вдруг показался пронизывающе резиным. Наргиз медленно подняла руку к груди и потрогала сквозь тонкую ночную рубашку то место, которое... Захотелось немедленно вымыться, если это был не сон, и одеться. И в следующий раз положить с собой в постель кого-нибудь из служанок, сославшись на плохие сны, ведь и врать не придется. Она обхватила себя за плечи, невидящий, глядя в сад, раскинувшийся под окнами. Растут ли в нем именно такие розы, темно-красные, с большими крепкими шипами? Матушка не любила этот цвет, и при ней в саду было сколько угодно белых, розовых, желтых и алых кустов но только не тёмных. Она говорила, что такие розы похожи цветом на засохшую кровь. Может, садовник вырастил их после, но зачем? И главное, для чего эту розу оставили? Слишком зловещий подарок для того, кто пришёл говорить о любви. Впрочем, разве он сказал о любви хоть слово? Он хвалил красоту наргис и называл её своей, но так говорят о породистой лошади или драгоценном мече, ими желают обладать, но не любят. За спиной шумели служанки, смешливо переругиваясь и фыркая, и казалось, что все еще может стать по-прежнему. Вернуться в те благословенные времена, когда Наргиз ничего не боялась и не стыдилась. «Я не стану бояться и сейчас», — сказала она себе с тихой холодной решимостью. «Кто бы это ни был, но он пришел в мой дом по-воровски, а значит, не заслуживает ни любви, ни уважения. Но я не драгоценная статуэтка, которую можно украсть» и не глупая девочка, которой легко задурить голову. Я высокорожденная Ирдаут, и не опозорю свою семью». «Позвольте подавать завтрак, светлейшая госпожа», — спросила Иргана, и Наргис кивнула. «Подавай», — сказала она, — «и попроси прийти ко мне почтенного Амрана». Служанка упорхнула, ничуть не удивившись поручению, да ей и не с чего было удивляться. Амран Иргализи, домашний волшебник Ордаудов, был наставником их детей, воспитавшим Надира с Наргис. Когда этого их отца и дядю, добрый мудрый старик учил их грамоте, обычаям, языкам и древним легендам. Наргис была уверена, что Амран никогда не предаст семью, которой прослужил всю жизнь. Но если кто-то сумел обойти его охранное заклинание, значит Амран ей не поможет, и всё-таки поговорить с ним необходимо. Может ведь она пожаловаться, да хоть на дурные сны. Ей снова вспомнилась ночная боль в груди. Надир, что с ним? Её глупый, насмешливый, развратный и слабый брат. Пусть будет как ему угодно, лишь бы с ним всё было хорошо. Невозможно представить, чтобы потерять ещё и его. Наргиз повернулась к столику, где вернувшаяся Иргана расставляла блюда и тарелочки, взяла умеренное любимое платье, белое с тонкой вышивкой золотом. Мягкая ткань скользнула по телу, от шеи до пят, и Наргиз застегнула на талии поясок из золотых звеньев. Да, решено, она пожалует Самрану на кошмары и сегодня же напишет письмо Надиру. Пусть язвит сколько угодно над ее глупыми женскими страхами, лишь бы ответил. Он и дядя все, что у нее есть, и еще тайна. Словно смиренно покорившись ее решимости, утро все-таки оказалось спокойным. Почтенный Амран, гладя длинную седую бороду, ласково пообещал принести амулет, которого испугаются любые злые мары. С командиром воинов, охраняющих усадьбу, она решила поговорить позже, улучив момент так, чтобы не пошли слухи. В том, что джандар Ирбехнас не болтлив, Наргиз тоже не сомневалась. Но любой дом полон ушей и языков, а она все никак не могла отделаться от липкого, противного чувства собственной беспомощности. «Может ли быть так, что в доме есть предатель?» Она размышляла об этом, гуляя по садовым дорожкам. Отец всегда оберегал Наргиз от темной стороны своей службы при светлейшему шаху, но невозможно быть дочерью визиря и ничего не знать о предательстве. С детства ей и Надиру вливали в кровь недоверчивость к людям и понимание, что предают даже самые верные и надежные. Кто-то из страха, кто-то из корысти, кто-то из зависти или просто по неосторожности — Если тот, кто открыл на неё охоту, обзавёлся помощником в усадьбе, это многое объясняет. А вокруг шумел сад, знакомый до последнего кустика, надоевший до противности и всё равно прекрасный. Наргис поймала себя на том, что приглядывается к розам, словно проверяя себя, вдруг она ошиблась и всё-таки найдётся куст именно тёмно-красных. Ох, если бы только это всё оказалось чьей-то дурной шуткой, неосторожностью или просто случайностью. Узнать бы, кто уронил в её спальне зловещий цветок. Наргис про себя поклялась, что не станет залиться на пережитый страх и никак не накажет виновного. Подойдя к кусту плетистых роз, она велела принести ножницы, чтобы срезать несколько ветвей, усыпанных кроваво-алыми цветами, не тёмными, но настолько близкими к этому, насколько смогла найти. Пусть это лишь глупое упрямство, но она не боится. "Госпожа, госпожа, вам письмо от цветлейшего" Ваш дядюшка прислал письмо с почтенным целителем, который просит о встрече. Наргиз отпустила упругую ветку, отчаянно пытающуюся вырваться из ее рук, крепче сжала ножницы, посмотрев на охранника. Письмо? От дяди или от Надира? Сердце пропустило удар, тревожно замерев, затем стукнуло глухо и сильно. А потом она увидела идущего к ней человека. И все то же сердце предательски понеслось вскачь, потому что Наргиз вдруг испугалась, даже сильнее, чем ночью. Он говорил что-то учтивое, безобидно и любезно улыбался, смотрел на неё восхищённым и откровенным мужским взглядом. А внутри Наргис билась перепуганная маленькая птичка, в клетку которой запустил лапу очень красивый кот. Только какое дело птички до его красоты? Словно во сне она провела почтенного целителя в дом, каждую минуту напоминая себе, что нельзя выдать страх. Велела подать кофе и закуски, взяла послание. Беспокойство за Надира так и кололо, не отпустив даже после прочитанного письма. Могло ли быть так, что дядя лгал ей? Нет, наверное, но между Харуза и степным городком, название которого тутчас вылетело у Наргис из памяти, много дней пути, а страшный гость приходил сегодня ночью. И это значит, что Надир может быть в смертельной опасности или уже Нет, не думать об этом. Ей захотелось спрятаться под одеяло, как в детстве после жуткой сказки о девах и гулях, а вместо этого приходилось улыбаться и беседовать, всё время пытаясь понять, он или не он. Голос казался другой, не такой низкий, но тоже мягкий и вкрадчивый, а выговор, ей казалось, что она на всю жизнь запомнила выговор ночного гостя и сможет узнать его даже по паре слов. Но Раен говорил, и наргис едва разбирая слова, терялась в непонимании. Что если это случайность? Ведь может этот любезный красавец быть обычным целителем на службе её дядя. Дядюшка пишет, что если бы не лекарь Раен, их рамовый знак на его груди должен бы её успокоить. Служители света тщательно проверяют тех, кому выдают столь значимое доказательство благочестия и искусства. Он ведь просто не может быть чёрным колдуном, ведь не может, да? Они шли по дорожке к воротам, потому что целитель учтиво намекнул, и Наргис поняла намёк. И в его словах слышалось восхищение и желание, но было там что-то ещё. Тепло, может быть, мягкая ласка, а вот в властности, так испугавшей энергии с ночью, в голосе того чародея не было. Светлые боги, пусть это будет лишь совпадение. Не может человек против воли энергии, трогавшей её тело, шутить про собаку и так искренне улыбаться. Она почти поверила, и только одно мешало вздохнуть с облегчением. Ветка роскошных роз, которую он создал из гибкой колючей плети с уже засохшими на солнце цветочками. Наргиз взяла ее, холодея от тревоги, потому что еще и это было совсем уж невозможным совпадением. Она выкинула сухую розу, и вот ей дарят другую, свежую, душистую, нежную. Что это, если не намек? Когда ворота усадьбы за почтенным районом закрылись, Наргиз показалось, что солнце скрылось за облаками. Как тускло стало вокруг, а вот спокойствие так и не вернулось. Что случилось? Веки были тяжёлыми, словно налились свинцом, но Надиру прямо пытался поднятиях. А ещё сухость в горле, так что каждое слово царапало, словно он пытался выдавить не звук, а сухую верблюжью колёчку. Ой, господин, лежите тихо. Я вам сейчас водички дам. Только вы уж не шевелитесь. Голос был девичий и незнакомый. Надир всё-таки открыл глаза и тут же снова опустил ресницы, мысленно согласившись, что шевелиться и вправду не стоит. Даже мысль об этом отозвалась в теле тошнотой и слабостью. К его губам прикоснулся край чашки, а голову приподняли. Вода, тёплая, с каким-то отрывиным привкусом. Однако Надир глотнул её с жадностью. Однако Надир глотнул с жадностью и был вознаграждён. В горле перестали драть когтями кошки, да и дышать стало полегче. Он снова открыл глаза и разглядел в полумраке комнаты тонкую девичью фигурку. Кажется, та самая любительница тереть плечи. Память закономерно подсунула совсем другой облик. И Надир обвёл комнату взглядом, ожидая увидеть целителя, но того нигде не было. Девчонка ещё раз наклонила чашку, помогая напиться вдоволь и Надир послушно сделал несколько глотков. Как вкусно! И почему ему сразу не понравилось? Что случилось? Так же упрямо повторил он. Вечер караван доехал до постоялого двора, были ведро с водой, чистой одежды и нехитрый ужин. Это все Надир хорошо помнил. А вот потом... — А вы не знаете, господин? — захлопала девчонка наивными телячьими глазами. — Ой, вас, наверное, и по голове ударили, да? — Да. Совсем-совсем ничего не знаете. Ох, что ночью было. Ночью солнце просвечивало сквозь занавески, и надзор легко определил, что день близится к закату. А сам он, значит, не помнит. Ночь, утро и большую часть дня. Да скажет она что-нибудь полезное эту дурёху или нет? Только голова болит от её прочтений. Словно прочитав его мысли, девушка замолчала, потом отставила чашку куда-то в сторону, И наклонившись к постели Надира, сказала ему испуганно и таинственно расширив глаза: Вас ведь чуть не убили, господин. А говорят, что и убили даже, но только он вас достал из бездны. Кто? спросил Надир, уже догадываясь об ответе. Он. Лекretот. Ох, страшно, господин. Я-то думала, он простой какой, ну, как все проезжающие. Красивый это верно, а он страшный. Но ран страшный, Надир попытался представить такое и не смог. Целитель был весёлым, иногда утомлённым работой и дорогой, но всегда таким милым. Страшный, убеждённо повторила девчонка, те ребят цветасты передник, лицо белое и в глазах тьма, как у демона. Ой, что же я, господин Живелев сказать, когда вы проснётесь? Господин? тупо переспросил окончательно сбитый с толку Надир. Какой? «Так этот, что другому господину служат, дядюшке вашему, велел следить за вами, глаз не спускать, а чуть проснётесь ему сказать, слыханное ли дело из бездны вернуться. Вы уж подождите, молодой господин, я мигом...» Не переставая тараторить, девчонка выскочила за дверь, звонко шлёпая сандалиями. А Надир снова утомлённо прикрыл глаза. Кто-то его едва не убил. Раэн спас. «Милый-милый целитель Раэн!» С дядушкой всё в порядке, значит, и это чудесно. Но что случилось? Джандара он не дождался погрузившись в забытье, в котором было сладко, тепло и уютно, потому что проснувшись, увидел открытые ради прохлады занавеси, за которыми была темнота. Всё та же самая девчонка сидела на подушке у кровати и дремала, привалившись к стенке. "Эй!" позвал Надир, и степнячка вздрогнула. "Что, господин? Водички?" «Или поесть чего? А может, вам в ведро по нужде подать?» «Ещё чего!» От такого предложения Надир разом очнулся, попытался привстать и понял, что на этот раз тело слушается. И вообще, для вернувшегося из мёртвых он неплохо себя чувствует. «А целитель где?» — спросил он, садясь на кровати и оглядываясь в поисках одежды, поскольку лежал, как выяснилось, совершенно голым. «Так уехал он!» — всё так же удивлённо сообщила девчонка, — Вот-вот вылечил и велел не трогать, пока не проснётесь. А сам уехал, как рассвело. Ой, господин, у вас шрам. Надера опустил взгляд и замер от ужаса, смешанного с омерзением. Действительно, его грудь от плеча вниз пересекал краснорубец, длинный, но тонкий и почти гладкий, словно кто-то ны с косок хлестнул стеблем корифанта, соком обжигающего кожу. Надера осторожно тронул рубец пальцами. Он побаливал, но как-то не очень сильно. Больше чесался, словно заживающий ожог или царапина. Позови жандара, сказал он девчонке дрогнувшим голосом. Она снова выскочила за дверь, и Надя разгорбился, спрятав лицо в ладони и медленно вдохнул, ставший вдруг тягучим и тяжёлым воздух. Он вспомнил крики и огни за окном, потом вспыхнувшее пламя, в свете которого он увидел бой во дворе, и смертельный ужас, когда понял, что вот-вот разбойники ворвутся в дом. А здесь беспомощный дядя И сам он, не умеющий саблю толком держать, боящийся крови, страх накатывал волнами, пытаясь ослепить, превратить в беспомощного, загнанного зверя, и надер сопротивлялся ему из чистой злости. Он не помнил, где взял саблю, но тяжесть в руке придала каплю смелости, которой хватило ровно для того, чтобы выйти из комнаты и дойти туда, где где его убили. Крупная дрожь била, словно на деру пал в ледяную воду и шевелиться было так же трудно. Мрак. Вокруг был мрак. Тишина хуже любого истошного крика. Смерть. А потом что-то случилось. И рядом оказался Райен, настоящий, тёплый, живой. Он ругался и тянул Надира куда-то, и этого оказалось достаточно. Но разве из мира мёртвых возвращаются? Пусть даже Райен маг, пусть он целитель высшей ступени. Человеку такое не под силу, наверное. Надира снова замутила — Теперь от запаздал его ужаса. Раз слышав в коридоре шаги, он невольно потянулся за одеялом и прикрылся, стыдясь ни то ноготы, ни то следа на своём теле, следа слабости, поражения, смерти. Раен после такого просто уехал. Как себя чувствует мой дядя? Спросил он совсем не то, что бы больше всего хотел узнать у вышедшего джандара Хмурова и осунувшегося. Благодарение светлым богам, хорошо, буркнул Ирнами а вы светлейший». «Я жив», — растянул Надеру в усмешке непослушные губы. «Это правда, что болтает девчонка? Меня спас Раэн?» «Он самый», — вздохнул Джандар, — «пусть и его боги благословят. Он спас вас, а перед этим и нас всех. Вы подняться-то сможете, светлейший?» Целитель сказал, что рана вам зарастила и внутри, и снаружи, да я и сам видел, как все затянулось. А что спали всё время так это от того, что тело много сил потратило. Вам теперь есть надо и пить побольше. Ну, он так сказал. Сказал, эхом повторил Надир и спросил, глянув в лицо жандару: "Куда он уехал и почему? Я ведь не один раненый здесь, верно? Так почему? Светлейший Эрдаут вам объяснит". Взглянул взглядом Эрнами и Надир понял, что врать тот не умеет, а правду сказать не может или не хочет. Хорошо. Согласился он, и Джандар явно удивился такой покладистости. «Идемте к дяде!» Одеваясь в свои вещи, спешно принесенные все той же девицей, Надир мрачно подумал, что любимую рубашку, расшитую цветущими персиковыми ветвями, уже никогда в жизни не увидит, или не узнает в кровавой разрубленной тряпке, которой это стало. «Боги, да разве об этом нужно думать? Он едва не погиб!» и наверняка погибли многие из отряда, защищая его, Надира и Радауда, жизнь. Вот о чем следует думать, а не о рубашке. Но правильные мысли никак не лезли в голову, словно рассудок их отталкивал. Разве можно поверить в смерть? Надиру до сих пор казалось, что отец, мать и малыш Арчил просто уехали куда-то, далеко откуда не доходят письма и вести. Он не мог поверить в их смерть, просто не мог. И если бы этой проклятой ночью дядя... Я сейчас, с трудом выговорил он, пошатнувшись и ухватившись за дверной косяк, до которого бодро дошагал вслед за джандаром. Идите, господин Эрнами, я сейчас, я сам. Джандар оглянулся на него обеспокоенно, однако спорить не стал, просто ушёл. А нет, остановился в конце коридора, ждёт. Надиру стало мучительно стыдно за собственную слабость и противно до отвращения, но он ничего не мог с собой поделать. В ушах стоял накативший вдруг шум Крики лязг металла и стоны ноздри наполнились запахом крови, самым ненавистным из всех, которые он знал, а перед глазами мелькала. Тошнота подкатила к горлу, и надер только бессильно порадовался, что желудок у него пост, меньше опозорится. Впрочем, какая разница? И так все знают, что он даже не смог скрестить саблю с тем, кто пришёл его убить. Жалкий, слабый, никчёмный мальчишка, и дядя знает, и каждый воин из его отряда и а потом этот тошнотворный стыд разом перекрыла и смыла простая и жуткая в этой своей простоте мысль. Он вчера едва не умер, так? Что же тогда случилось с сестрой, которая даже его порезанные пальцы чувствовала как свои? Что случилось с Наргиз, когда сталь разрубила тело ее второй половинки и выдрала душу Надира, швырнув ее в бездну? «Хазрет!» — позвал он онемевшими в раз от ужаса губами. «Светлейший!» Подбежал Джандар, заглянул ему в лицо. «Наргиз, нужно послать кого-нибудь в Харузу, слышите?» Поздно. Что бы ни случилось, оно уже произошло, пока Надир валялся без сознания, и теперь ничего нельзя исправить. Но она ведь жива, потому что он тоже чувствовал сестру и случись с ней что-нибудь. Она жива. Она должна быть жива и здорова. «Целитель Раэн уехал именно туда», — глухо, но спокойно ответил Джандар. «Сегодня утром» и клялся богами, что будет в Харузе раньше, чем солнце в полдень встанет над шпилем, часовой башни. Не знаю как, но после всего, что было, я ему верю. Идемте, Светлейший. Надир кивнул, изнывая от беспомощности. Он ничего не может сделать. И если Райан спасет еще и его сестру, долг Радаудов перед ним станет вовсе не оплатным. Значит, следует навсегда забыть даже мысли о том, чтобы... Ох, многие мысли следует забыть, лишь бы Снаргиз, его вредной и до отвращения добродетельной сестричкой, все было хорошо. Потому что потерять ее все равно, что лишится половины души. Таково уж то ли проклятие, то ли милость богов для них Снаргиз.